Глава 11. Прошло каких-то полчаса, мы пешком выбрались к амбару, углубились в дебри бурьяна на его задворках и вскоре оказались на поляне за рощей молочая. Лес вплотную подступал к поляне, густился шиповник, маскируя подножье старых осин. Насколько здесь всё разрослось за 108 лет. Поляна явно сузилась. Макар нашёл неплохое место для последнего пристанища своей матери. Я с любопытством озирался. Мы проверились, хвоста не было. Справа за лесополосой измеилась речушка, было слышно, как журчит вода на перекате. Болото здесь действительно отступало, туалетный запах почти не ощущался. Справа должно быть мостик. В самом деле, что мешало Крыленко прокатиться на пикапе по мосту, оставить за деревьями машину прогуляться сюда, если было время? «Почему меня никогда не слушают?» Ведь говорил же. Но нет, у неё чутьё в болоте делать нечего. А ведь сразу могли сюда прийти, сказал я. И ничего бы не было. Она фыркнула, поджала губы. Глупо сотрясать воздух, всё равно выкрутится. Фразу ты был прав за всю историю человечества не произнесла ни одна женщина. могила вскрылась, её размыло дождями, возможно, ещё какими-то воздействиями. Поляна и так была не слишком ровная. Края могилы осыпались, накренился кустарник, кроши на краю захоронения. В яме валялись комья земли, часть их заросла травой. Вроде всё было в порядке. Я не чувствовал холодка по спине, проблем в организме. Отсутствовало желание самому себе прирезать горло. Варвара пристально смотрела на могилу, подрагивали пальцы рук. Мы нашли, что хотели, задумчиво изрёк я Может, не стоит здесь долго находиться. Теперь мы знаем это место, можем восстановить могилу. Почему мы не можем здесь находиться? Она вздрогнула, быстро посмотрела на меня и пожал плечами. Крыленко снял с могилы плиту через 2 месяца Крыленко умер. Бомж Баклитский стащил крест. Где сейчас этот бомж? Я уж не говорю про мужиков, участвовавших в убийстве Марии. Молчу про тех маргиналов, что буйствовали на её могиле. Никита, ты путаешь разные вещи, её голос подрагивал. Мы не собираемся ничего воровать с могилы Марии Архиповны. Мы не планируем устраивать здесь пьяные шаманские пляски и всячески её поносить. Наоборот, мы собираемся ей помочь. Хотим восстановить могилу, выяснить, что же произошло и кто виноват. Чуешь разницу? Чую, согласился я. И всё равно пошли отсюда. Мы знаем это место, возьмём рабочих у Сергея Борисовича, привезём сюда плиту и крест, всё сделаем, как когда-то Макар сделал. Закроем хотя бы мистическую сторону этого дела. Да подожди, отмахнулась Варвара. Побудем ещё немного. У меня, кажется, контакт с этой женщиной. Мне расхотелось смеяться. Может, в этом есть резон. Если наука в 21 веке что-то не объяснила, так это не значит, что этого нет. В науке всегда есть шанс открыть что-то новое. Она присела на край могилы, потом осторожно спустилась вниз. Я ушёл подальше, сел на корточки и закурил. Варвара вроде не умирала, крехтела в могиле, потом стало тихо. Я докурил, осторожно приблизился. Она испуганно смотрела мне в глаза. Снова торкнула, спросил я. Она кивнула. Расскажешь? Нет, потом. Она замотала головой, отвернулась. Я походил кругами вокруг могилы, потом занялся мониторингом обстановки. Чувство опасности безмятежно спало. В этих краях нас точно не пасли, да какого черта? Я снова подошел к могиле, спустился вниз. Варвара покосилась на меня, но ничего не сказала. Любопытство губит, конечно, и людей, и кошек, но оно всегда здесь. Ему очень трудно сопротивляться. Я занял относительно устойчивое положение, опустился на колени. «Что нам хуже не станет?» «Что на меня нашло?» Я откатил один ком глин и потом сместил другой. Начал руками, как крот, зарваться в землю. «Эй, поосторожнее там!» — буркнула Варвара. «Да ладно!» — отмахнулся я. «Не могилу Тамерлана вскрываем!» Все уши прожужжали с этой могилы, вскрытой в Самарканде 20 июня 41 года. Типа древнее пророчество. Скрывать нельзя, а разразится самое страшное в истории война. А ничего, что план Барбаросса расписали еще тремя месяцами ранее. А в первых числах июня все войска стояли на позициях, и время было назначено. Что, не вскрой похмельные советские археологи эту могилу, и все бы обошлось – Гитлер бы передумал, и история отправилась бы по другому пути. Гроб, конечно, сгнил, остатки трухлявой древесины рассыпались в руках. Я нащупывал петли, гвозди, необычные для нашего времени, но вряд ли достойные зваться артефактами. Я наткнулся на перемешанные с землёй кости отпрянул, пропотел. Но ничего не произошло, это были просто кости. Организм уверенно работал, сознание немутнело. Варвара сидела неподвижно, повернувшись ко мне спиной, и размеренно дышала. Я вернулся к своему занятию и извлёк из залежей земли глины ещё пару с каменных изделий: огрызок медной ленты, чудом сохранившийся гребень для волос, потом нащупал что-то железное, угловатое, принялся тащить на себя. Варвара услышала моё кряхтение, обернулась. Находка не выглядела чем-то драгоценным, но это был точно артефакт. Маленькая железная шкатулка, вроде увеличенного футляра для очков. Я рукой очищал с неё грязь. Появился барельеф, какие-то витиеватые узоры. Шкатулка не сгнила, будучи металлическая, но товарный вид потеряла. На боковой части имелся замочек с кобкой, я подцепил её ногтем. Шкатулка сопротивлялась недолго, со скрипом открылась. Внутри лежало круглое зеркальце с ручкой небольшое вроде крупной лупы хватило же у меня догадливости взять его в руку защепала пальцы ахнула варвара ты что делаешь это нельзя трогать пусть лежит где было она отобрала у меня зеркало сунула обратно в шкатулку захлопнула крышку сунула её в ямку присыпала землёй потом уставилась на меня и удручённо покачала головой Ты бы хоть спрашивал у меня, что можно, а что нет. Я для чего тут сижу? Пальцы жгло словно я их в крапиву сунул. Суставы начинало сводить судорогой. А что, обычная дразнилка. Я как-то незаметно перешёл на блатной жаргон. Ту-ту. Она постучала кулаком по голове. Мы забрались в могилу ведьмы, тебе этого мало. Макар хороня мать положил в гроб кое-что из её вещей. Некоторые из них, некоторые из них имели отношение к ритуальным ведьминским обрядам. Парень правильно рассудил, ему эти штуки безнадобности, а маманье в загробном мире могут пригодиться. Ну ведьма, она была, ты ещё не понял. Зла не приносила, людям помогала, но всё равно ведьма. Тёмы жила, оттого и в одиночестве время проводила. Вскрылись у неё способности после смерти любимого мужа. Это что же? Я закашлялся. «Типа...» «Свет мой зеркальце, скажи!» «Типа да!» — кивнула Варвара. «Если ты настолько примитивен, то пусть будет так!» «Но ты же сама взяла его в руку!» «Мне можно!» «Боже правый, куда я попал?» «Все это дело мне решительно разонравилось, и я начал выбираться из могилы. Пытался достать сигарету трясущейся рукой. Она убегала, а я за ней гнался». Дрожь не проходила, а не менее расползлась по конечности. Ах, же угараз дела. Но дальше локте всё было нормально, видимо, я вовремя избавился от этой гадости. Варвара поглядывала на меня с усмешкой. По счастью, наши посиделки в могиле не затянулись. Варвару это тоже тяготило. Глядя на неё, я не мог избавиться от мысли, что она впитывает информацию. А как процесс завершился, она тоже заспешила. Я подал ей руку, помог выбраться. Сколько можно тянуть кота за резину? Солнце уже садилось. Мы сделали своё дело, а дальше хоть трава не расти. Мы без приключений добрались до машины, притулившейся за заброшенным фургоном. Усталость была дикая, рука не слушалась, дрожала, и я не чувствовал пальцев. Сельчанин на центральной улице был с избытком, на нас почти не смотрели. Я сяду за руль, сказала Варвара, критически обозрев мой жалкий вид. А ты не дёргайся и не психуй, скоро пройдёт. Но ты не умеешь водить, напомнил я. Я не умею покупать машины, поправила Варвара. А ездить я умею, даже права получила, не волнуйся, справлюсь с твоей танкеткой. Ближе к городу пересядешь за руль, там я действительно пасую. И всё равно она волновалась, вела машину рывками. Особенно мимо полицейского участка, напряженно смотрела на дорогу. На землю укладывались пока еще легкие сумерки. Мы выехали из Кривошлыково. Погони не было, я немного расслабился. Выезд из села один единственный, это немного напрягало. И дорога до трассы была в единственном числе, а затеряться в принципе негде. Оставалось верить в свою счастливую звезду. К счастью, мы были не одни на дороге. Транспорт в основном попадался в встречный, видимо, многие сельчане работали в городе. Неужели трудно дорогу сделать? Я держался за ручку над головой, скрепел зубами, когда колёса ныряли в ухабы и вылетали из них. Варвара пока не знала, что такое плавно давить на газ. Мы выбрались из вереницы холмов на открытое пространство. Вокруг дороги зеленели перелески. До нормального асфальта оставалось несколько километров. Барбара расслабилась, вела машину увереннее. Рассказывай, сказал я. Что узнала? Ты же не просто так сидела в могиле. Ну да, в отличие от некоторых, я её не оскверняла. Ох, тяжело это, Никита. Она глубоко вздохнула. Я уже не реагирую так болезненно на эти видения, начинаю привыкать. Устанавливается некий контакт с Марией Власовой, или, если угодно, с её духом. Мне было неугодно, но я помалкивал, поглаживал руку пострадавшую в баталии с колдовским миром. Контактируя с её вещами, с могилой, где покоятся её останки, я вижу те события. Почему именно те? Наверное, именно их она хочет мне показать, не знаю. Сегодня я досматривала то, чего не видела раньше. Видение становится длиннее, 2-3 секунды даже больше. Это уже не вспышки, а полноценные движущиеся картинки. Мы уже поняли, что она не самоубийца, во всём виноват староста Савельев Тихон Фомич, числавный мстительный и крайне неприятный тип. Как сейчас говорят, он фальсифицировал улики, совершил подлог, является, если не исполнителем, то инициатором убийства семьи Сафроновых и Марии Власовой. Они ввалились в дом к Марии, когда уже темнело. Орали, что пришли отомстить за своих родственников, били посуду, крышили мебель, таскали за волосы Марию. Потом поволокли во двор, спускающийся к реке. Я все это видела, это была не сплошная подача видеоматериала, а словно нарезанные куски. Староста не вмешивался, только ухмылялся, где-то сзади покручивал усы. «Ты его видела?» Смутно обрывками, он постоянно за спинами. но похож на того прилизанного типа с фотографии у церкви. Мария поняла, кто ее подставил. Ее эмоции до сих пор у меня в голове. Дикое отчаяние, безысходность, злоба – вот что она чувствовала. Она поняла, что произойдет, и кричать бессмысленно никто не поможет. Она вырвалась, умоляла, но те были пьяные, еще больше заводились. Пинали ее к реке, потом бросили на землю, стали привязывать камень к шее. Нарасталка, мок в горле набегала глухая тоска, словно и мне передавались эти страсти и мордастии. Потом этот истошный вопль. Варвара передёрнула плечами, будто проклять будешь вечно мучиться в этом мире. А потом меня, вернее, её толкнули, толща воды сомкнулась над головой. Свой посыл она обращала, разумеется, к старости. Добавила Варвара: Мощный энергетический выплеск кому же ещё? Те трое мужиков особо и не виноваты. Да, не самая приличная публика на деревне, но их натравил староста. Внушил какую-то дичь, напоил, они-то считали, что совершают праведную месть, уничтожают злую ведьму. Хм, что не помешало им скончаться, спустя нное время, подумал я. Как ты себя чувствуешь? Ха -ха, как герой служебного романа? Засмеялась Варвара. В сравнении с Бубликовым неплохо. Сегодня лучше, правда, уже не было такой встряски. Надеюсь, она не собирается превращаться в Марию Власову, обеспокоился я. Варвара уже по-своески справлялась с машиной, где надо притормаживала, где не надо, ускорялась. Навстречу прогремела разболтанная девятка с музыкой. Мы обогнали лесок, вырвались на очередной простор. Слева на обочине стояли желто-синие «Жигули» с символикой ГИБДД. Я удивился, надо же, почти цивилизация. Заняться этим людям было нечем. После той девятки ни одной машины, кроме нашей, на дороге. Варвара нормально ехала, скоростной режим не нарушала, фары горели. Но от капота оторвался инспектор со светоотражающей полосой на рукаве. Сделал два шага и лениво махнул жезлом, дескать, туп. Варвара чертыхнулась, как завзятая автолюбительница. Вопросительно посмотрела на меня. Я пожал плечами, значит, судьба. Есть ли у нее права при себе вопрос интересный, но в мою страховку она точно не вписана. Остало быть штраф, причем немалый, но неприятность эту мы переживем. «Тормози, чего там?» – буркнул я. «Только плавненько, не дергайся, езжай на обочину». Чем взвизгнула она. Мы что, нарушили? Я удивлённо на неё уставился. Что это с ней? Минуту назад она была совсем другая. Девушка изменилась, побледнела, бусинка пота блестела на лбу. Она облизнула пересохшие губы. Мой первый гаишник, явление, конечно, серьёзное, но зачем так волноваться? В тюрьму не посадят. Она остановилась, опустила стекло. Я глядя на неё тоже подобрался вдруг, что-нибудь выкинет по незнанию. Инспектор подходил неторопливо, грузно, остановился возле левой дверцы, слегка нагнулся, осмотрел Варвару, потом меня. Козырёк форменного кепи был надвинут на глаза. Взгляд у него был пытливый и не сказать, что беспристрастный. Он смотрел как-то неприятно, въедливо. Серое гладко выбритое лицо, выступающие скулы, Мне тоже стало не по себе под его взглядом. Варвара же откровенно обливалась потом, на инспектора не смотрела, таращилась в лобовое стекло. "Здравствуйте", инспектор козёрнул, немного отстранился. "Старший лейтенант Дубров, попрошу права, страховку и документы на машину". "Командир, мы что-то нарушили?" спросил я и вдруг почувствовал, как в горле пересохло. "Что за мистика повсюду?" Разве я сказал, что вы что-то нарушили? удивился инспектор. Мы проверяем транспортные средства, подпадающие под последние ориентировки. Предъявите документы, пожалуйста, вежливо попросил он. И выйдите из машины. А это ещё зачем? чуть не вырвалось. Варвара сидела окаменевшая, она никак не реагировала. Я покосился на "Жигули" с символикой. Там ещё на парник должен быть, но что-то не видно. экономят на личном составе в свете сокращений в ведомстве. Раздался предупреждающий звуковой сигнал, как кочергой по черепу. Откуда взялся этот самосвал? Мы даже не видели, что он приближается. Он прокатил по встречной полосе, обдал гарью. Инспектор закашлялся, ему пришлось прижаться к нашей машине. Для него это тоже стало неожиданностью. Он отшатнулся, когда машина проехала, выругался. Молодец, водила маленькая месть нелюбимой инспекции. И в тот момент, когда самсвал отвлёк инспектора Варвара ударила по газам. Она и не глушила машину, я ахнул, схватился за приборную панель. Мысли перепутались. Терана нёсся по колдобистой дороге, набирая скорость, прыгал как козлик по ухабам. Варвара вцепилась в баранку, подалась вперёд, кусала губы. Она практически в пол вдавливала педаль, отдав весь управление обезьяне. В первые мгновения я потерял дар речи, а когда чнулся машина фактически летела. Дорога огибала очередной лесок, снова вырвалась на открытое пространство. Варвара, побойся бога, что ты делаешь? крикнул я. Ты знаешь, что нам за это будет? Я прилип к зеркалу заднего вида. Не видно ни черта. Обернулся, чтобы всё видеть своими глазами без всяких отражений. Погони не было. Ревущая и искрящая огнями машина ГИБДД из-за перелеска не выскакивала. Я ждал, вот-вот появится, но нет, не появлялась. Варвара становилась виртуозом, обогнала с выездом на встречную полосу плетущуюся Таврию и снова ушла в отрыв. Погоня отсутствовала. Охота этаму инспектору шевелится, сообщит по рации. На следующем посту нас встретят как родных. Не знаю, Никита, честное слово, не знаю. Зубы моей помощницы продолжали выбивать чечётку. Сама не понимаю, что на меня нашло. Такой липкий, пожирающий страх, это не объяснить, это надо чувствовать. У меня аж челюсть свело от страха, продохнуть не могла. Я устала вертеться, не было за нами никакой погони. Впереди показалась трасса. «Никакая засада там вроде не просматривалась, но мы не сегодня родились». Мелькнул от ворот на такую же убитую грунтовку, и я воскликнул. «Все, тормози, дальше сам поведу. У нас у обоих теперь руки трясутся. А ведь было что-то рано нам в дурдом. Пусть не такой всепоглощающий ужас, но я тоже ощутил что-то липкое, гадкое, и это еще мягко сказано». Мы поменялись ролями. Я быстро сдал назад, поехал по кочкам параллельно автостраде. Лучше время потерять, поплутать по лебяжьей, му зато миновать опасный участок на автотрассе. Из лебяжьего есть дорога в Марусино, оттуда огородами до скопления частного сектора вокруг улицы Клубной. А там уже город, можно выбрать дорогу свободную от постов. Доехать до дома, а завтра будет что будет. С неприятностями по официальной линии я как-нибудь разберусь. Мы доволоклись до города, разбитые в дребезги. Варвара не могла пошевелиться, когда я поставил тирана у ее подъезда. Она шептала, что никуда не пойдет, будет ночевать здесь. Она уже привыкла к моей машине. Пришлось взять ее в одну руку, в другую весь ее нереализованный багаж и все это благолепие тащить на третий этаж». В квартиру я снова заходить не стала, лишь втащил в прихожую ее сумки, пусть сама разбирает. На краткий миг она зависла в моих объятиях, потом опомнилась. Я поцеловал ее в щеку, как-никак мы уже знакомы. «Ложись спать и никаких гвоздей, утром заеду». «Угу», — сказала она и поволоклась в спальню. Велик был соблазн туда заглянуть, но я унял неуместные аппетиты и хлопнул дверью. Сумерки сгустились в тени. Когда я дотащился от платной парковки до квартиры, закрыл дверь, не забыв приделать швабру и чуть не уснул на полу в прихожей. Это был необычный день, стоило всё обдумать, расставить какие-то точки. Спать было рано, как того не хотелось. Я принял контрастный душ, долго тёрся, потом за чем-то поменял постельное бельё на кровати. Две чашки кофе, чашка чая, они сказать, что я стал как огурец, но уже не был размазанным помидором. Сергей Борисович Якушин снял трубку после третьего гудка. Ну наконец-то, Никита Андреевич, вздохнул он с облегчением. Сто лет от вас вестей не слышал. Закрутился весь в делах, несколько раз порывался вам с Варварой позвонить. Потом менял решение, чтобы не отвлекать от работы. Благотворно потрудились "Уф, сказал я Якушин засмеялся. Главное, что вы целы и Варвара Ильинична, судя по всему, тоже. Мне есть смысл отправить к её дому охранника. Сделайте одолжение, Сергей Борисович. Хорошо, я сейчас распоряжусь и перезвоню вам". Он перезвонил через 3 минуты. "В двух словах, если не сложно, Никита Андреевич". "А в двух не выйдет", возразил я. "Тут такое. Ладно, давайте в трёх". Меня несло минут пять. Он терпеливо слушал. Хм, я не ошибся у вас, уважаемый сыщик, похвалил, прервав мой рассказ собеседник. Спасибо, что сами остались целы и сохранили Варвару Елиниชนу. Я подниму вам оплату, Никита Андреевич, оно того стоит. История с Марией Власовой очень интересная, и теперь мы понимаем, с чем были связаны проблемы в музее. Постарайтесь сохранить себя до утра в целости и сохранности, а утром приезжайте в музей, и мы решим, что делать. Затягивать это дело не стоит. Надгробие Марии Власовой должно находиться там, где ему предписано. Это место следует оградить и облагородить. Спокойной ночи, Никита Андреевич. Сон испарился, я глушил чай кружками, что-то жевал, курил, уже не на балконе, а в ванной, на всякий пожарный случай. Шторы были задёрнуты, освещение только дежурное. Я лежал в постели, пытался смотреть телевизор. На каналах фильмы-однодневки, новости, из которых затруднительно узнать правду. Кто-то пошутил, правда в этой стране это то, что говорит и показывает Москва. На канале ТВ3 я пробился через плотные слои рекламы. Начал смотреть научно-познавательную передачу "Про ведемо их заклятий и атрибутику". посредством которых заклятья передаются потом схватил в раздражении пульт выключил телевизор к чёртовой бабушке как только я начинал думать о событиях минувшего дня возвращался безотчётный страх грядущая ночь не предвещала видения из сегодняшнего плюс мои традиционные связанные с защитой родины эта ночь обещала стать незабываемой Потом мой взгляд уткнулся в прозябающий без дела смартфон, подключенный к зарядке. Я задумался. Взял его, повертел, отыскал абонента в адресной книге. Время одиннадцать вечера. Спит, не спит, вопрос неясный. Мой старинный однокашник, выбравший стезю полицейского, еще не спал. «Я на работе», – ворчливо сообщил Вадим Кривицкий. «Но пара минут есть. Процветаешь?» А едва хватает на безбедную жизнь, отшутился я. Ты баллон вчера катил, расскажи да расскажи, чем ты занимаешься в конторе у Якушина, а сегодня тишина весь день. Пропал интерес, Вадим. А что ты предлагаешь? буркнул однокашник. Ну, приезжай, дам тебе ручку и бумагу, напишешь объяснительную. На откровение потянула Никита. Или хочешь что-то взамен? Хочу, честно признался я. Между нами девочками, говоря, нас сегодня чуть не убили. Нас это кого? Немного оживился Кривицкий. Неважно, кого меня и ещё одного человека. Эти люди не моя компетенция, они якушина, а нашей родной полиции. Публика, сидевшая, действует по наущению личность, говоря под вопросом. Предлагаю завтра вечером всё оговорить и принять решение к обоюдному удовольствию. Так завтра бы звонил проворчал Кривицкий. Да что случилось, Вадим? Мой приятель был явно подавлен. На работе сижу, говорю уже, огрызнулся Кривицкий. Приказ начальника управления. Полная дурь между нами. Он понизил голос. Да, такое случается не каждый день, даже не каждый месяц, чтобы убивали сотрудников полиции, да ещё не нашего ведомства. Но какой резон в бессмысленном протирании штанов? Как будто мы им тут радим убийцы принесём на блюдечке. А всё случилось даже не на нашем берегу и вообще не в городе. Мне стало как-то нехорошо. Нормально сказать можешь? Это ведь не секретная информация. Почти секретная. ГИБДД стоит на ушах, выпустили все машины на линию. Трясут уголовный розыск, чтобы мы что-то делали. Американцы, видимо, насмотрелись, где каждое убийство полицейского великое событие. 2 часа назад сообщили, что за городом, где-то между Криводановкой и Лебяжьем, обнаружили машину ДПС Ленинского отдела, а в ней два трупа. Инспектор Егоров и Елисеев. Оба зарезаны, лежат на сиденьях. Машина стояла на обочине, угадай, много ли желающих было в неё заглянуть. Никто бы и не стал этого делать. Начальство забеспокоилось, почему их постывые на связь не выходят. По навигатору определили местонахождение экипажа. Пока ничего неизвестно, кто убил, зачем убил. Но жалко, мужиков молодые были. У обоих малолетние дети. Да, забыл сказать, один из инспекторов был раздет до исподнего. — Ты что вдруг замолчал? — насторожился Кривицкий. — Да нет, Вадим, все в порядке. — скрипнул я. — Сочувствую, жалко ребят, кошмарный случай. Я отключил телефон и несколько минут сидел в оцепенении. Мурашки расползались по коже, меня неане шуточно трясло. Из-за нас, варварей, какой-то гад убил двух нормальных ментов. Кто же к нам подходил на дороге? Этого мужика не было среди атаковавших нас в лесу. Зачем он убил гаишников? Для него это расплюнуть? Но убить служителя законности, а тут сразу двух. Уже навлечь на себя колоссальный геморрой. А он это сделал легко и непринуждённо. Всего лишь за тем, чтобы подкараулить нас на дороге. Знал. Клевреты доложили, что из района мы не выезжали. Значит, рано или поздно появимся. Получил сигнал, что мы едем, а тут машина с инспекторами подвернулась. В этом деле мистика причудливо переплеталась с реальностью. Но этот тип в гаишной форме не был призраком. Он был реальным человеком из плоти и костей. Я снова перезвонил Якушину, извинился, сослался на важность сообщения. Сергей Борисович подавленно молчал. Пока все живые, пусть и происходит нечто напоминающее покушение это одно дело. Когда появляются трупы, да ещё и не простых смертных, дело перестаёт быть кулуарным и выходит на другой уровень. Не паникуйте раньше времени, Никита Андреевич, подал дельный совет Якушин. Завтра я свяжусь по своим каналам с компетентными товарищами и постараюсь всё выяснить. Какой тут сон? Меня трясло, как будто жар перевалил за 40. Я сбегал в ванную, сполоснул лицо, схватил телефон, набрал Варвару. Неспокойно было. Если спит, извинюсь, ничего страшного. Длинные гудки били по черепу, она не брала трубку. Могла, конечно, спать, учитывая её состояние после поездки на пикник. И всё равно волнение зашкаливало. Могла бы и проснуться по такому случаю. Что со мной происходило? Ещё 2 дня назад я не подозревала о существовании этой женщины, а сейчас мысль о том, что с ней может что-то случиться, вгоняла в жар. Запиликал домофон. Какого чёрта, полночь? Кровь отлила от лица, я побежал в прихожую и схватил трубку. Это я, Никита, Варвара. А, вот так номер, сама явилась. Я распахнул дверь, загремел по гулкой лестнице. Она поднялась до площадки между первым и вторым этажами. Я свалился ей на голову, схватил за плечи, принялся вертеть, осматривать. Ведь не просто соскучилась. Сил хватало лишь до спальни добраться, сам видел. Ты в порядке? Она сглатывала, кивала, сама была бледная, не расчесанная. Одевалась как попало, не накрасилась. Из-под джинсовой куртки сорочка торчала, сумочка расстегнута. Я схватил ее за руку, поволок в квартиру. «Заперся, швабру втыкать не стал. Хватит нам одной параноидальной особы». Она сидела на кушетке, обнимая себя за сжатые колени, пыталась успокоиться. «Мертвым сном спала». Шмыгая носом, излагала Варвара. «А только в дверь заскреблись, проснулась, представляешь? Подлетела, а злоб по коже зубы стучат. Сначала, думаю, почудилась, но нет. Замок снаружи пытаются открыть. Я кричу, чтобы они медленно убирались. Что уже сообщила в полицию? Она уже едет. Они перестали вроде скрестись, а я понимаю, что дело швах. Сейчас опять полезут. По-быстрому одеваюсь». В квартире две двери, но обе старые деревянные. Я на внутренний засов задвинула, а в это время они внешнюю и распахнули. На площадке две квартиры, кроме моей, одна пустует, а в другой глуховатая женщина, хоть зорись. Я пулей на балкон прилезаю к соседям, колочусь в стекло. Сосед выскакивает, чуть в лоб мне не заехал, хорошо узнал. А их квартира в другом подъезде. Я ей убежала через их подъезд, даже объяснять ничего не стала. Яша хороший человек, хоть и боксёр. Я до восхода добежала, поймала первого попавшегося частника и к тебе. Полицию не вызывала. Да какая там полиция? Она горько усмехнулась. Я ей телефон под матрасом оставила. Делать нечего, я в третий раз позвонил Сергею Борисовичу. Он пока терпел, но голос был уже сонный. Прошу простить, сказал я. Но передо мной сидит некая Сташинская Варвара Ильинишна, очень расстроенная, заплаканная и готова поведать вам свою печальную историю. На лучше это сделаю я. Чёрт возьми, культурно выругался Якушин, выслушав мой рассказ. А мой человек задержался, поздно подъехал. Эти люди словно знают, где мы находимся и что собираемся делать. Оставьте её у себя, Никита Андреевич. Всего на одну ночь, хорошо? Мне, видимо, почудились юмористические проблески в его голосе. А мы всё же присмотрим за её квартирой. Можем и за вашей. Утром ко мне не забыли. Я отпаивал её чаем, кормил засохшими конфетами, уверял, что всё будет отлично, надо только подождать. В дело вступит полиция, полезная связь Сергея Борисовича. Голливудская кавалерия. Она может переночевать в постели, для кого я стелил свежее бельё. А я так и быть, свернусь на коврике в прихожей. Она улыбалась сквозь слёзы, начинала оживать. Потом пошла в ванную и, конечно, забыла полотенце. Я постучал, чтобы просунуть его в щель. Она сообщила дрогнувшим голосом, что я могу войти лично, если не буду совершать противоправных действий. И я вошёл на всякий случай зажмурившись. Она отобрала полотенце, потом подумала и сказала, что уже можно открыть глаза. Мы очнулись посреди ночи в одной постели. Сначала я, потом она. Я размышлял, почему я полностью раздет и лежу здесь, а не на коврике в прихожей. Она прижалась ко мне, как-то вздрогнула. Спи Нет. От неё исходило приятное тепло. Я обнял её, но она вдруг отстранилась. Подожди, мне что-то в голову пришло. Не могу сообразить. У тебя компьютер есть? Это странный вопрос посреди ночи, Варвара Елинишна. Тогда пойдём проверим мою абсурдную теорию. Телефон свой возьми и шнур для подключения к компу. Это выглядело странно. Мы выбрались из кровати, скользили по комнате, как привидение. Она закуталась в одеяло, я стащил с кресла дырявый плед и сделал из него пончо. Ноутбук на компьютерном столе долго реагировал, неохотно загружался. Лампа-прищепка отливала мутноватым светом. Мы сидели за столом, она смотрела в монитор, а я на нее. По лицу Варвары скользили блики, а она вдруг как-то возбужденно задышала. Словно ожидалось долгожданное прозрение. Загрузи в ноут свои последние фотки из телефона, попросила она каким-то глуховатым голосом. Я перегнал снимки из WhatsApp. Фотографии сделались больше, смотрелись лучше. Залезь в настройки монитора, поставь максимальную чёткость. И это я сделал. Мы пристально разглядывали старые фотографии. Убиенная семья Сафроновых. Мамаша тёти Вали, в столь нежном возрасте, не помыслявшая, что станет когда-то мамашей. Мария Архиповна Власова, за несколько лет до смерти красивая, статная, даже будучи замужем, демонстрирующая независимость. Непоследние люди села на выходе из церкви: хитрамордый батюшка Парфирий, староста Савельев Тихон Фомич, дечёк, почти местер, полицмейстер. Ты ещё не понял, Глухо спросила Варвара, повернув ко мне голову. Я боялся что-то понимать, боялся, что вернётся страх, и на всякий случай покачал головой. Тогда передвинь в левую часть монитора групповое фото, а справа открой портрет господина Кротова, бьющегося в припадке на полу в музее. Я сделал, как она просила. Мы смотрели на это искажённое лицо сорокалетнего мужчины, Потом переводили взгляд на старосту Савельеева сбивали с толку щигольские гренадерские усы волосы густо смазанные бриалином но это можно мысленно убрать оставив только лицо и сравнить его с лицом господина Кротова это было одно и то же лицо